Глава 50. Полина. Возвращение получилось не таким, как я ожидал. Пока нас не было, дизайнер не только обустраивала наш будущий дом, но общалась с мамой Германа, втиралась к ней в доверие, а параллельно завоевала любовь моей дочери, чтобы приблизиться к Герману. Сначала Виктория своим появлением испортила настроение, затем Машенька меня не узнала. Так больно стало от того, что малышка не хочет ко мне идти а я бы ее из объятий не выпускала целовала всю дочка забыла маму и папу напугали родители машу своим вниманием бабушка тани еле успокоили она всхлипывала а у меня сердце кровью обливалось полина дети быстро отвыкают не расстраивайся дочка стала успокаивать мама но так же быстро привыкают не столько слова сколько тон ее голоса действовали на меня умиротворяюще идемте в дом «Что мы здесь стоим?» — позвался Андрей. Я устала, хотелось просто полежать на кровати вместе с Машей, чтобы она играла рядом, а я могла слушать ее и обнимать. Я отвыкла от шума, суеты, и мне не очень хотелось садиться со всеми за стол. «Ты как?» — спросил Герман, когда помогал мне занять свое место. Он всегда был рядом. «Хорошо». На самом деле было сложно. Я думала только о том, у кого сейчас на руках Маша, что она делает. Если бы я могла видеть, было бы легче пережить эту ситуацию. Чувствовала себя неловко, обедать при всех не хотелось. Я уже привыкла есть в полной темноте, но казусы случались. «Я принесу тебе обед в комнату и покормлю». Герман заметил, что я не ем, но не стал настаивать, понял мое состояние. Маме пора было ехать на работу. Знакомство с родными Германа прошло хорошо. Хотя я не видела ничего. Родительница обещала навестить меня в выходные вместе с Валей. Проводив маму, я извинилась и поднялась наверх. Машенька спала в своей кроватке. Я готова была просто сидеть с ней рядом. «Полина, может, ты приляжешь?» — спросил Герман. Спать я не хотела. У меня было одно желание — находиться рядом с дочерью. Нет, я посижу. Раньше я любила сидеть в кресле, смотреть в окно или на Машу. «Я сейчас принесу тебе что-нибудь поесть. За столом ты только воду пила». Он не обвинял, констатировал факт. «Не нужно, я ничего не хочу». Чуть позже, усадив меня в кресло, Герман спустился поговорить с Андреем. Тишина и темнота в последнее время стали моими друзьями, поэтому я чувствовала себя комфортно. Опустив голову на мягкую обивку кресла, я слушала тихое сопение моей доченьки. На сердце становилось тепло как бы хотелось стать для нее самой лучшей мамой. Проснулась Маша быстро, стала кукситься, еще немного и расплачется. Я могла встать и подойти, взять ее на руки, но боялась, что она разрыдается. Сначала я стала тихо с ней разговаривать, шептала ласковые слова, надеялась, что малышка узнает мой голос. Она стала хныкать, наверное, пыталась встать на ножки. Звала, скорее всего, бабушку. Маша к ней привыкла за время моего отсутствия, и именно в ней видела маму. Я встала и подошла к кроватке. Наверное, Зинаида Владимировна забыла включить радио няню, раз до сих пор никто не пришел. «Машенька, моя девочка, мама тебя очень любит», тихо-мягко произнесла я. Протянула руку, чтобы она могла за нее взяться. Почувствовала, что ее ладошка легла в мою руку, а я ее не сильно сжала. «Мамина красавица, моя умница», продолжала шептать. Она успокоилась. Маша шагала вокруг кровати, тянула меня за собой. Она так и не отпустила мою руку, а я радовалась даже такой мелочи. Малышка что-то лепетала на непонятном мне языке. Совсем скоро она заговорит. Лепет сменится первыми словами. «Полина, что ж ты меня не позвала?» Вошла в комнату Зинаида Владимировна. «Наверное, она хотела как лучше, но мне стало неприятно. Маша моя дочь. И я желала, чтобы она меня вспомнила. Меня считала своей мамой.